Глава 31. Душа дракона. Огонь прошел волной по позвоночнику. Заставил меня вскинуть голову и выгнуться. Казалось, пламя испепелит меня изнутри. Мир исчез, осталась только стена огня. Он уничтожал меня. Умирать не хотелось. Пальцы свело судорогой. Я вцепилась в мягкую податливую землю, будто пытаясь остановить этот кошмар. Но зрение исчезло, меня накрыла бесконечная космическая темнота. Космическая. Откуда я знаю, что такое космос? И словно кто-то услышал мои мысли, перед внутренним взором замелькали звезды. Яркие вспышки светил, безграничное темное пространство, наполненное вибрацией и силой. Я помнила это, знала когда-то, что такое возможно, что можно лететь сквозь звезды, Так далеко, что это не укладывается в голове, не поддается пониманию. Просто я знала, можно лететь. Знала, что у меня есть душа. Душа звездного дракона. Потомка тех, кто давным-давно прилетел с чужой звезды на эту землю. Одно это осознание сотрясало до самой глубины. Огонь прошил тело и затрепетал в каждой клетке. И тело вдруг изменилось. Я почувствовала растущую мощь, невероятную распирающую силу, которая обязана была обрести воплощение. Стена, которая прятала меня настоящую, разбилась в от моего резкого выдоха. Столб пламени прошел сквозь меня, будто от самой звезды дракона до другого конца вселенной. А потом я родилась заново. Родилась и вспомнила все. Само рождение, первый вдох. отца и мать, их бесконечную любовь, подарившую мне жизнь. Вспомнила раскол среди драконов, осколок звезд, ставший проводником в мир людей. Вспомнила через боль, преследование и страх. Колотящееся сердце, жизнь среди людей, неприкасаемых. То, как долго удавалось скрываться и познавать чужой мир как свой. Вспомнила все плохое и все удивительное, смех и удовольствие. угрозы и пламя пожара, глаза матери, тот самый взгляд, свою беспомощность, колдовство заговора, амулет на шее и то, что сделало меня человеком на долгие годы. Воспоминания замелькали передо мной, сливаясь в нескончаемое полотно, пока не связались воедино с настоящим. Теперь я знала все, и про первую встречу с Теаром, и все, что было позже. Сердце сжалось от пережитых эмоций, от тяги, нежности и любви, от страха потери и невозможности этой любви. Ведь я была человеком. Огромные крылья распахнулись за моей спиной. Напряглась каждая мышца в незнакомом, забытом за годы теле. Изо рта вырвалось пламя вместе с тихим рыком. И я взмыла в воздух, не веря до конца в собственную силу. Какое же наслаждение лететь. Я поднялась на невероятную высоту так стремительно, что закружилась голова, и дыхание захватило от сжатого воздуха. Я всегда любила летать. Казалось, с уничтожения осколка прошла вечность, а на деле не больше минуты. Я летела сквозь мелкие частицы древнего артефакта, чувствуя, как потухшие железные куски скользят по чешуе. поднималась, словно сквозь сухой водопад остатков звезды, туда, к парящему под облаками Теару. Я, конечно, думал, что ты хороша, но не представлял, насколько. Повернувшись в воздухе, я увидела его взгляд, бездонный и зачарованный. «Любишь меня?» — спросила насмешливо, читая ответ в его глазах. «Только не говори, что ты так и не вспомнила». «Хочу услышать», — передразнила я его слова. «Ты вообще-то должна сказать мне первое, я уже говорил». «У меня были проблемы с памятью». «Невыносимая девчонка», — тихо прорычал Теар, спускаясь ко мне. «Я увидела, как драконы клана Ешшар и Этерил смотрят на нас, как горят их взгляды разочарованием, негодованием и досадой. Я чувствовала, как некоторые мечтают разорвать Теара вместе со мной и остальными, а некоторые...» восхищаются его безумным поступком. «Это будет красивая сказка для потомков, возможно, с печальным финалом», рассеянно подумала я, оглядывая воздушное поле боя и собравшихся на улицах городов простых людей. Больше не было надежды на возвращение домой в созвездие дракона. Мимо скользнул мрачный Леон. Я проводила его взглядом, чтобы удостовериться, что правильно прочитала его мысли. Он тосковал по утраченному и одновременно радовался, что больше не за что сражаться. Где-то там внизу ждала Ари. Многие драконы развернулись и скрылись прочь. Исчезла из поля зрения Этерил. Я даже не успела взглянуть ей в глаза. Несколько драконов продолжали схватку. Но уже из чувства противоречия и для сохранения личного достоинства, а не общей цели. Вот и Мар скользнул прочь, преследуя врагов и явно наслаждаясь обретенной силой. «Если нам осуждено вымереть, то я предпочту погибнуть с тобой». Я повернулась, увидела Теара и смотрела на него не в силах наглядеться, пока не увидела потеки крови на его теле и не почувствовала его смертельную слабость. «Эй, не торопись умирать прямо сейчас», — возмутилась я и заставила его вернуться на Землю. Ванар, Мар и все остальные воины вместе с новообращенными остались в небе, готовые дать отпор противнику и защитить короля. Но мне было важнее оказаться рядом с Тааром и дочерью и убедиться, что они в порядке. Снижаясь, Тар пролетел над собравшимися на улицах жителями, всеми, кто осмелился покинуть убежище и увидеть финал этой битвы. Задрав головы, Они смотрели, как чужаки-драконы один за другим скрываются в облачном небе и несмело приветствовали короля. Сначала тихо, потом громче и громче расходилась по толпе радостная весть. Я скользнула следом, еще чувствуя крепкую связь с простыми людьми. Тар опустился на землю возле центрального храма бога солнца, рядом с дворцом. Ярко полыхнула золотом его черная чешуя. Он обернулся человеком. и я сделала то же самое, чувствуя непривычную зябкую дрожь. в человеческой ипостаси оказался в крови. Та текла по плечу и бедру, но он будто и не замечал. Я пошатнулась, и он подхватил меня одной рукой. Удержал, прижав к себе пронзительно и нежно. А я уткнулась в его шею. Запах крови пощекотал ставшее более чувствительным обоняние. «Если ты снова вздумаешь умирать у меня на глазах», «Я тебя покусаю», — пробормотала я, обхватывая его обеими руками. «Кажется, я задолжал кое-кому свою жизнь». Тар поднял голову к небу, наблюдая за силуэтом одного из драконов — Мара. Я думаю, он поразмыслил и решил, что живой благодарный король лучше мертвого и анархии после сражения. Я пожала плечами. «Что? Я просто рассуждаю, как он. Лучше быть живым героем». чем мёртвым предателем. Мар из тех, кто не упустит своей выгоды. Тар внимательно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Провел большими пальцами по моим щекам, стирая следы Гарри. Я улыбнулась чуть настороженно. Слишком много всего случилось, слишком много воспоминаний нахлынуло разом. Я боялся, что придется снова тебя завоевывать. Редко кому выпадает шанс снова испытать первую влюблённость, да? Может, это было бы не так и плохо. Но, увы, теперь воспоминания о наших первых м встречах уже ничто не отберет. Теар опустил руку и нащупал мою ладонь. Улыбнулся хитро. «Думаю, будет интересно и после. Будет самое интересное, потому что...» Меня оглушил громкий крик Ари. «Мама!» Маленькие руки сомкнулись у меня на шее. Как только допрыгнула. Ты видела, как я тоже летала? И ты. Мама, ты теперь тоже глакон. Мы полагнали чужих глаконов и победили. Слуга, который привел Ари, невольно улыбнулся от этих диких воплей. Я покачнулась, ослабев от последних испытаний, и присела на корточки. Кто разрешил тебе подниматься в небо? Притворно строго поругалась я, нахмурив брови и глядя в хулиганские глаза дочери. Ты могла погибнуть. Там был Теар. Ари посмотрела на дракона рядом. Он бы меня спас, и потом папа прилетел. Да, только сам Теар рухнул вниз и чуть не погиб. Но лучше ей о том не знать. Я осталась сидеть на корточках, обнимая Ари за талию и прижимая к себе, хотя ощущала, как ей хочется вырваться и снова броситься за новыми приключениями. Ведь чудом не пострадала, а хоть бы хны. Тар подошел, снова хромая на ту же ногу, что прежде. «Ты же не выкинул трость?» «Как знал, что раздражаю кого-то своей красотой?» Это было бы довольно. Я в ответ усмехнулась и покачала головой. Его величество окружили несколько слуг. Позже спустился Элеон, о чем-то тихо заговорил. «Конечно. Ему надо прийти в себя и попробовать исцелить раны». Тар кивнул мне, молчаливо предлагая вернуться во дворец. Я обвела взглядом полыхающие деревья и дома и вздохнула, поднимаясь. Надо будет вложить немало сил, чтобы привести все в порядок. Драконы возвращались один за другим. Всех собирал вокруг себя Ванар. Кажется, осколок вернул не только меня. Впрочем, Тару будет что мне рассказать. Я шла к дворцу и впитывала острые ощущения — Прежде закрытые для меня отголоски чужих чувств и мыслей, запахи, все яркие грани мира. Теперь будет возможность наверстать упущенное. То, чего я лишилась в шесть лет. От нахлынувших ощущений зазнобило. Я поежилась, и вдруг рука Теара легла на плечо. Он отдалился от слуг, Элеона и еще десятка драконов, из которых я до сих пор не всех знала, и пошел рядом со мной. На меня бросали взгляды, кто-то переговаривался, кто-то рассматривал как диковинку, как последнюю из рода Ильхар. Даже неуютно стало. «Теперь тебе придется разделить со мной судьбу», задумчиво произнес Теар, медленно шагая рядом. Хм, я покосилась на него чуть хромающего. Это звучит как предложение руки. «Я о том, что теперь все будут пялиться и на тебя тоже». Тара размеялся моему выражению лица. «Обожаю, когда ты так раздуваешь ноздри». Я остановилась в коридоре, не зная то ли разозлиться, то ли расстроиться. После всего, что произошло... «Ваше Величество!» — позвал было Элеон, но Тара отмахнулся. «Эй, не хочу, чтобы ты считала, что я предложу тебе свадебный обряд ради рождения чистокровного наследника. И раз ты стала истинной драконицей. «Я встану перед тобой на колено и попрошу стать моей женой». «Значит, не попросишь?» Я вскинула бровь. «Кажется, мне еще надо прожить лет сто, чтобы начать понимать этого дракона». Тара обхватил мои плечи, по пальцам правой руки еще текла кровь. И заговорил тихо. «Я бы взял тебя в жены, будь ты любой, будь ты человеком. Мне все равно. Тогда на коронации я думал представить тебя как свою избранницу». если бы заклятие не лишило тебя воспоминаний. Просто хочу чувствовать себя рядом. Даже несмотря на то, что у меня есть дочь от другого мужчины, от другого дракона, короли никогда не женятся вот так. Должно быть, я странный король. Может, не все делаю так, как положено. Да и Ари — не худший ребенок на свете, чтобы меня это настолько пугало. Я посмотрела на лицо Теара в полумраке коридора Смотрела в его сине зеленые смеющиеся глаза. Уже запомнила выражение, когда он меня дразнит. «Не худший ребёнок на свете». «Это все слишком сложно. Я... я не знаю. Столько лет была среди людей, а теперь ты хочешь, чтобы я встала выше их и забыла о том, каково там, по другую сторону. Мне кажется, я предам всех, кого знала. Кто знал меня и то, как я ненавижу драконов, желая им отомстить». Какими бы ни были твои родители и те, кто их убил, они часть тебя и твоего прошлого. Живи теперь с этим». Я сощурилась и фыркнула. «Почему ты опять запрещаешь мне злиться?» Злись. легко согласился Теар и подошел ко мне ближе, прямо подозрительно близко. «На меня, потому что если ты не хочешь быть со мной добровольно, то я тебя похищаю, как самый настоящий злобный ящер». Я не успела даже пикнуть, тар жадно впился в мои губы. Моего сопротивления хватило ненадолго, и дракон впрямь уволок меня подальше от всех.